Луи де Ружумон, «Новый Робинзон», роман. Перевод с английского «Линдегрэн», серия «Искатели приключений», Москва, Вече, 2008 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Предисловие. Рассказ, который мы здесь приводим, может поистине считаться историей самых удивительных приключений, когда-либо пережитых человеком. В летописях географии существует только один случай, напоминающий отчасти приключения господина Ружемона. Но там человек возвратился в цивилизованный мир беспомощным идиотом, потерявшим рассудок среди ужасных обстоятельств. Между тем, как господин Ружемон, пробыв 30 лет вождем в племени людоедов в пустынях неисследованной части Австралии, сделал своим рассказом, независимо от всемирного интереса, возбуждаемого им, без сомнения, драгоценный вклад в науку. Записки его уже рассматривались такими знаменитыми географами, как доктор Ж. Скотт Кельти и доктор Гюго Эрмиль. Они проверили их при помощи своих богатейших коллекций, новейших отчетов, карт и географических сочинений и единогласно признали, что рассказ господина Де Ружемона не только совершенно соответствует действительным фактам, но и имеет еще громадное научное значение. В последнее время подлинность рассказа Де Ружемона стала подвергаться некоторому сомнению ну если это и так, то все же по живости и увлекательности изложения, по верности описаний природы и нравов туземцев, этот труд является бесспорно замечательным и, может быть, с и интересом прочтен каждым.